Волф курил в землянке, когда издали послышались вой, крики, хулы и стенания. Выли в основном бабы, но мужики тоже, да с такой силой, что сосредоточиться на курении было совершенно невозможно. Но духи уже пришли на дымный призыв. Волхву пришлось быстро зарезать жертвенного петуха, который тут же начал скакать по землянке, брызже во все стороны горячей кровью. В морозном воздухе вой разносился далеко. Умер кто-то. Утром в низкую дверь постучали. Волф, полночи гонявший бесенят, был не в духе, но все-таки вышел. На пороге стоял седой, сгорбленный старик. «Померла добра, да — сообщил он, утирая слезу. И младенчик к мертвым вышел. Схороните. Хмуро буркнул волф. Чего от меня-то хочешь, старик? Любой мир хочет поговорить с тобой. Так же грустно ответил дед. Не откажи в просьбе безутешному вдовцу. Чего сам не пришел? Возмутился волф, потирая пушие глаза. Молодого нашли бегать. Безутешен рыдает. Старик опустил взор. Да, я слышал. Он накинул бурку, притворил дверь и пошел за стариком. Тот привел Волхов в большой терем, у которого сидели плакальщицы и выли одна страшнее другой. Завидев Чаклуна, все умолкли. Пройдя в терем, он увидел. На длинной широкой лавке лежало облаченное в белое бездыханное тело Добравы. Дородные девки, безвременно почевшей в родах, а рядом на колоде сидел Любомир, Ее вдовец. Тот прижимал к груди какой-то сверток и раскачивался вперед-назад. Чего звал? буркнул Волхв. Мертва с порога видно. Мы хотели назвать его Ждан, безлико произнес Любомир. Потому что долгожданный. Хорошее имя, одобрил кудесник. Она носила петуха лади вчера утром. Любомир встал со своей колоды и подошел к волхву поближе. «Почему Лада не заберегла хотя бы дитя?» Любомир смотрел жрецу прямо в глаза из-под бурых косматых бровей. «Надо было призвать берегинь», — пожал плечами Вов. «Лада капризна. Ты позвал меня, чтобы поговорить о Ладе?» «Нет». Любомир снова уселся на колоду. «Я лишился всего. Всего одним махом». Из глаз Любомира катились крупные, как клюква слезы, скрывались в густой бороде. «Принеси жертву Семаргу в упокоении их душ». Волф лениво почесал свою серую бороду. «Хочешь, я принесу?» «Я хочу, чтобы ты вернул мне сына», сказал Любомир тонном, не терпящим В «Вумели ты, мужик?» Волф округлил водянистые глаза. «Рот, рот!» — перебил Любомир, вскочив. «Видел, что мой сын умрет! За что так наказал?» Я отдал быка, когда узнал, что добрава понесла. Найф не отдаст. Чеклун смотрел на Любомира без страха, хотя и знал, как суров и скор и пат на расправу. Ты это понимаешь? Я уверен, что ты придумаешь, как вернуть мне сына. Рыкнул Любомир, падая на колоду. Или я тебя самого принесу роду в жертву. Не забывай, си, Воевода, спокойно произнес Волф. Я могу лишь сделать его покровителем твоего рода. «Как это?» — поднял глаза Любомир. «Понимаешь...» — Волф присел на корточки. «Похоронив младенца под домом, ты сможешь заключить с ним...» — почесал в затылке некий договор. Незримое присутствие сына, иногда и зримое, взамен на, к примеру, постоянные подношения. «Домовой?» — начал было Любомир, но Волф его перебил. «У вас его нет», — скривился он. Он бы охал к Худу, и тогда Добрава прибегла бы ко мне до того, как померять, прихватив с собой сына. «Ты говоришь о моей жене!» — крикнул Любомир. «Я сказал что-то не так? Домовой охал?» «Нет!» — рыкнул Любомир. «Добрава «Да видела богинку!» «Тьфу ты!» — сплюнул Волф. «Чего ж не прибегла?» «Прибегла к Ладе!» «Хорошо!» — протянул Волф. «Решай, воевода, пора!» Он кивнул в сторону Добравы. Горели деревни. Варяги и дружина Владимира не щадила никого. Они принесли чужого бога, распятого и воскресшего, но чужого. Все, кто не хотел принимать чужую веру, были изрублены мечами и выброшены в реки, заперты внутри горящих хысп, утоплены. И великий плач стоял над землей русской. Нива плелась по извилистой размытой дороге к поселку Шубина. Новгородской области. «Бабка моя, немного того было». Сергей жевал бутерброд с колбасой. «Я еще в детстве, когда тут лето проводил, то и дело, <кхм> замечал, что она в сад носит конфетки и яблоки. Один раз увидел, как она под дом их закапывает». «Домового кормила?» — спросила Маринка с заднего сиденья. <кх>, «Дура, домового в доме кормит! фыркнул ее брат Стас. «На то он и домовой». Марина надулась и уставилась в окно. Стас открыл форточку и закурил. «Хорош смолеть!» — крикнул Сергей. «Мне в глаза дым лезет!» «Матушка говорила, что бабуля моя всегда была немного не в себе». «Бухала?» — оскалился Стас. «Нет!» — холодно ответил Сергей. «С чуденкой просто была. Болтала с кем-то в пустой комнате, вот конфетки ныкала. Но не буянила, и ладно». Нива подползла к поросшему бурьяном участку. За зеленью виднелся сруб из почерневшего дерева. «Прибыли!» — сказал Сергей, вылез из машины и, откинув сиденье, стал разминать затекшую поясницу. «Ну и дырень!» — протянул Стас. «Полегче!» — Сергей отвесил ему подзатыльник. «Родовое гнездо Любомировых? А мне нравится!» — прощебетала Марина. «Запущено немного, но мило». «Тут хоть электричество-то есть», — скривился Стас, проверяя наличие сети. «Здравствуйте», — послышалось с соседнего участка. Троица посмотрела туда. За ухоженным забором, выкрашенным светло-зеленым, стояла улыбающаяся старушка с пухлыми румяными щечками. На ней была цветастая косынка с узлом под подбородком, светлое свободное платье и фартук в цветочек. «Внучок Санюшки?» — спросила старушка. «Серёжа же, не помнишь меня? Я Галафира Вениаминовна, ну, баба Глаша». «А!» — улыбнулся Сергей, сделав вид, что помнит старушку, хотя на деле это было не так. «Здравствуйте! Как поживаете? Как здоровье? «Спасибо, хорошо!» Баба Глаша обмахивалась веткой берёзы, отгоняя назойливую мушкару. «Приходите вечером, чайку попьём». «У меня варенье есть облепиховое». «Конечно, зайдем», — согласился на заманчивое предложение Сергей. Он достал из кармана ключи от дома и повел друзей за собой на участок. Тот был весьма запущен, даже тропинка к дому заросла сочной зеленью подорожника. Отворив старую деревянную дверь, Сергей сделал пригласительный жест рукой и проговорил. «Добро пожаловать! Чувствуете себя как дома, да не забывайте, что в гостях». Дом выглядел точно так же, как и в день похорон бабули, которая скончалась по естественным причинам два месяца назад, завещав дом с участком своему единственному внуку. В последнее время бабушка Сергея почти не выходила во двор, не занималась хозяйством. Труп обнаружила та самая бабаглаша бабулина закадычная подруга. Пахнет стариной! просияла Марина. Ага, старичом. Проворчал Стас. Проветрить надо. Ты такая заноза, бросил Сергей. но ну, проветрить надо, это точно. Дома у соседки было уютно. Баба Глаша поставила на стол золотистый, пузатый самовар и заварник под куклой чаевницей Стол ломился, хлебосольная хозяйка выставила несколько видов варенья, булочки и пирожки. Еще она наставила на полноценном ужине и даже принесла керамическую супницу с ароматными щами. «Вы кушайте, кушайте все, что на столе. все своими руками выращено», — ворковала бабуля, подливая в тарелку Сергеющей. «Молодёжь-то нынче все в сухомятку питается, да газировкой запивает». «Спасибо вам, Глафира Вениаминовна», — просияла Марина. Все выглядит очень вкусно». «Баба Глаша», — махнула рукой хозяйка. «Санька-то мне как сестра была, царствие ей небесное». Она скоро перекрестилась и уселась за стол. Все приступили к трапезе. Несколько минут слышно было только стук ложек о керамику и восхищенные возгласы едоков. «Я вот одна», — посетовала бабуля, глядя на гостей. «Ни детей, ни внуков. Вот только Саня была у меня близким человеком». Она немного помолчала, затем радостно прибавила. «Теперь-то вот вы, внучки, приехали. Заходите ко мне, я к вам захаживать стану все веселее». Ночь первая. Ночи здесь были тихие. Непривычным к такой тишине городским жителям было некомфортно и боязно засыпать. Можно было расслышать, как мышь скребется под полом, как дышат деревья. Едва заснувшая Марина вскочила от проникновения к ней в рот назойливой мошки. Девушка закашлялась, скрипнув ржавыми пружинками матраса, перелезла через спящего на краю постели Сережу и пошла на кухню. Свет не включала, в окно кривлялся полумесяц. Налив керамическую кружку воды из пластиковой баклажки, Марина начала пить. Тут у входной двери скрипнула девушка вздрогнула и выглянула в коридор стас и ее брат стоял у входа ежился и зевал от него резко тянуло табачным дымом что не спишь негромко спросил он пицца хотелось показала кружку девушка «М -м -м -м -м. парень прошаркал в маленькую комнату где его устроили на ночь марина проводила его взглядом затем присела на табурет за столом который ворчливо ойкнул под ней Стол покрывала старинная льняная скатерть с ручной вышивкой. Девушка пригляделась. В лунном свете толком рассмотреть узоры она не могла. Начала проводить по вышивке кончиками пальцев. От входа снова послышался скрип. «Куряка!» Буркнула себе под нос Марина. «Иш!» Выдохнул кто-то в коридоре басом. «Тише, там Сережа спит!» не отрываясь от скатерти, прошипела Марина. По полу будто перекатились стальные шарики, затем протяжно скрипнула и бумкнула. «Стас, ты нарочно, что ли?» Девушка вскочила из-за стола и вышла в коридор. Со стороны маленькой комнаты слышалось мирное дыхание. Пожав плечами, Марина вернулась в спальню. Утром на пороге обнаружились древесные щепки. «Откуда насыпалось?» Сергей почесывал щетинистый подбородок. «Это Стасик ночью курить ходил. Небось, на кроссовках со двора притащил?» Тозвалась Марина с кухни, перекрикивая шипение яичницы. «Оставь, приберу потом». Быстро позавтракав, мужчины отправились в местную управу, чтобы отрести вопросы с документами. Марина осталась и начала генеральную уборку. Пыль взметалась клубами... Мелкие соринки нещадно выметались из всех щелочек. Старый вытершийся веник справлялся с своей задачей плохо. Сыпался, но настойчивая девушка снова и снова атаковала грязь. «Доброе утро, соседи!» Баба Глаша появилась в дверях с лукошком яблок, когда Марина гнала горки мусора к порогу. «Чего делаешь?» «Здравствуйте, баб Глаш!» Марина выпрямилась, отбрасывая с лба прилипшую прядку волос. «Да вот уборка!» Она собрала отлетевшие от сквозняка соринки и продолжила гнать мусор к порогу. «Ой!» Баба Глаша прижала руки к арту. «Прекрати, прекрати сейчас же!» «Чего?» — не поняла Марина. «Что же за молодежь бестолковая пошла?» Старушка поставила лукошко на крыльцо, засучила рукава своего цветочного платья и, пройдя в дом, отобрала веник у ошарашенной девушки. Баба Глаша подошла к порогу, Замела щепки одним движением, затем погнала их к мусорной горе Марина. Мести от порога надо, сердито пробурчала бабуля. Марина прикрыла улыбку ладошкой. Смешного ничего нет, бросила бабаглаша. Наши предки не глупыми людьми были. Тащи совок. Закончив таким образом уборку, Марина решила помочь соседке донести лукошко до площади, где проходила осенняя ярмарка. «Ты, его не серчай на меня!» Баба Глаша держала девушку под руку. «Меня так вас...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Спитывали и маму мою, и бабушку». «Есть правила, которые нарушать не стоит». «Вы о чем бабуль?» — не поняла Марина. «Ой, конфетки!» Старушка сделала вид, будто не слышала вопросы. «Возьми, Мариночка, чайку пошвыркаешь вечерком». Они подошли к прилавку, на котором возвышалась гора из разноцветных карамелек. Улыбчивая продавщица поздоровалась с бабулей и достала бумажный пакет для конфет. «Знаете...» сказала Марина негромко. «Я карамельки не ем». Баба Глаша взглянула на нее, затем поправила узелок косынки под подбородком и тихонько ответила. «А ты не себе возьми». Сергей и Стас вернулись поздно. Баба Глаша с Мариной сидели на кухне и пили чай. Они только что закончили перебирать хрустальные сокровища из серванта бабушки Сергея. На столе в вазочке и серванта лежали купленные по настоянию соседки копеечные карамельки. Никто к ним не прикасался. а мужчины вернулись!» — просияла баба Глаша. «Стало быть, пора мне!» Она торопливо поднялась, утирая руки о коричневый в горошек передник, схватила кружку, из которой пила и направилась к мойке. «Ой, ну что вы, бабуль!» — спохватилась Марина. «Я сама!» «Сережа!» Обратилась соседка к нему, передавая девушке кружку. «Проводи меня, будь добр». Сергей и баба Глаша шли по темной тропинке к дому соседки. «Ты как?» Спросила старушка, кивнув в сторону запущенного участка. «Продавать решил или жить тут остаетесь, бабглаш «Баба Глаш, да какие тут перспективы-то?» «Ты не спеши!» Погрозила ему пальцем бабуля. «Подумай, детки подойдут. Чего им в городе выхлопом дышать? Расти чахликами?» «Да мы, — Сергей замялся, — не женаты, да и детей не планировали». Мариночка, девочка хорошая, — баба Глаша вошла в свою калитку. — Не профукай и подумай над моими словами». Она с небывалой для пожилой женщины прытью припустила к своему дому. Уже занеся ногу на крыличную ступеньку, баба Глаша обернулась и сказала «Конфетки не убирай!» Ночь вторая. Стас лежал на пахнущем стариной кресле кровати и переписывался в соцсети со своим приятелем. Он рассказывал о приключениях в управе, в красках расписывая, как ему не нравится в шубине. Стас только что вылетел с очередной работы за хамство клиенту, в наказании, за что родители велели ему ехать с Мариной и ее женихом в деревню и помочь подготовить дом к продаже. С сестрой у Стаса отношения были не очень. Марина – прилежная, послушная умница-дочурка, а Стас – от Орвида выбрось. Он никак не мог определиться с тем, чем же ему в жизни хочется заниматься. Сидел на шее родителей, перебиваясь случайными заработками и работой консультантов в магазине техники. Старшая сестра изо всех сил старалась помочь Стасу, но всегда наталкивалась на хамство и оскорбление. Парень потянулся за бутылкой газировки, что наставил оставил возле кресла, и тут его руки коснулось что-то липкое и холодное. Стас сдернулся и посветил дисплеем телефона на пол. В сторону двери скользнула тень размером сваленок. «Фигасе, крыса!» — зло буркнул Стас. Он встал, накинул на себя олимпийку и пошлёпал босыми ногами по холодному, выкрашенному бурой масляной краской полу. Включив свет в узкой прихожей, парень нагнулся и заглянул под обувную полку. Там было пусто. На кухне звякнуло стекло. Стас выпрямился и, вооружившись длинной обувной ложкой, двинулся на звук. С навесной полки рухнул гранёный стакан, едва не прибив парня. Брызнув осколками в и ноги, Стаса стакан разбился, издав щемящее сердце глушительный звон. Один осколок угодил Стасу прямо в большой палец левой ноги. От неприятного укола парень дернулся, сплюнул и пошел к себе. «Скажу завтра Сереге, что в доме крысы!» Подумал он и завалился на жалобно крякнувшее кресло. Утро началось шуршание веника и тихого звона стекла. Марина заметала осколки совок, когда заспанный, опухший Стас вышел из своей комнаты. «Мог бы и убрать за собой», — хмуро произнесла девушка. «Угу», — ответил ей брат безразлично. «Крыс, потравите». «Ой, не надо, а!» — вскинулась Марина. «Крысы, по-твоему, с конфет фантики снимают?» Она ткнула пальцем в стол, на котором горой лежали фантики от вчерашних карамелек. Конфет видно не было». «Это не я», — бросил Стас и пошел в уборную. За завтраком Марина хмурилась, что совершенно не добавляла аппетита. Серега говорил, что собирается на ночь затопить печь, и под предлогом рубки дров Стас линял из-за стола, чтобы не смотреть на кислую имину сестры. На дворе стояла осклизлая от возраста и дождя колода с воткнутым в ней колуном. Недалеко под навесом лежали чурки из березы и тополя. Стас притащил одну из них, водрузил на колоду, схватил колон и замахнулся. Дебют кол кедров с треском провалился. Парень промазал мимо бревна и чуть не отхватил себе ногу. «Эх!» — вздохнула со своей стороны забора баба Глаша. «Дети каменных джунглей!» «Здрасте!» — процедил Стас. «Ага!» — махнула рукой старушка. «Не мучайся, пока лечишься еще. У меня возьми, сколько нужно!» Стас стыдливо отвел взор. «Ночки холодными становятся, да?» «Да, прохладно!» «Сережа, чего надумал с домом-то делать?» Немного понизив голос, спросила бабуля. «Не знаю!» Тут из дома вышла Марина. «Доброе утро, баба Глаша!» С улыбкой поздоровалась она. «Как здоровье!» «Спасибо, все хорошо», — бабушка произнесла это, не глядя на Марину, смотря в упор на Стаса. «Сережа, где?» «Здесь я». Сергей появился на крыльце, натягивая толстовку. «Доброе утро, Стас. Надо на рынок смотаться. Я с вами», — отозвалась Марина. «Угу», — буркнул Стас. «Я останусь, а вы крысиные травы прихватите». При упоминании яда баба глаша как-то на пригласие спросила: В доме крысы появились? Ночью одну видел, кивнул Стас. Здоровенную скушку, наверное, размером. Все замолчали на несколько секунд, затем бабушка радостно защебетала. Вы поезжайте, ребята, а мне Стаси кое с чем помочь пообещал, правда? Она лукаво подмигнула парню. Да, неуверенно отозвался тот. Марина и Сергеем уехали. Стас закатил во двор садовую тачку с дровами в сопровождении Баба глаши «Ты под навес их скинь», — посоветовала бабушка. «Скажешь, что наколол». «Спасибо вам», — кивнул парень. «Так ты крысу в доме видел?» — тихонько спросила старушка. «Большую?» «Не, не что бы я видел», — почесал в затылке Стас. Прям под рукой проскользнула мерзкая такая, мокрая еще. Стас и баба Глаша ковырялись в прихожей, пытаясь открыть люк в погреб. Загнув ковровую дорожку, что прикрывала люк, Стас пытался поддеть его найденный в дровняке монтировкой. Погреб, очевидно, не открывали уже много лет. Крышка люка вросла в пол, и открыть ее никак не получалось. Там по уже вся консервация пропала Причитала бабуля, качая покрытая косынкой головой Санюшка уж в последние годы не спускалась туда Говорила только, что кое-какие банки остались закатками Наконец крышка поддалась Из-под пола пахнула тухлым и кислятиной Стас откинул крышку и зажал нос Фу, бабуль, там что-то стухло Прогнуся вел он. Вход в погреб был темен, хоть глаз кали. Стас вынул из заднего кармана джинсов смартфон и посветил вниз. Глубокий провал под домом был настолько большим, что луч едва освещал земляной пол. Ничего себе подземелье, протянул Стас. Тут чего, библиотеку Ивана Грозного спрятали? Шотник! хихикнула баба глаша. Просто мы — люди старой закалки. Картошки, мешков 60, соленья, варенья. Кто знает, голодный год ли будет зимой. Пенсии-то едва на хлеб хватает, да на сено скотине. «Понятно», — кивнул Стас. «Как туда спуститься-то? Лестницы нет». Дом встретил их молчаливой полутьмой. Сергей и Марина вошли в прихожую, неся в пакетах продукты и стройматериалы. «Стас!» — крикнула девушка с порога. «Помочь не хочешь?» Никто не ответил. Ее голос ударился о дерево, стены угас. «Наверное, вышел куда-то?» Пожал плечами Любомиров и прошел на кухню. «Что за запах?» Марина позвонила брату, но тот не ответил. кралю какой какой-нибудь, наверное, окучивает», подумала она и занялась домашними делами. По пути домой пара заехала на ярмарку и купила свежие свинины. Марина решила пожарить мясо на ужин, чем и занялась, отделив от куска половину. Сергей же устроил фотосессию дома. Он переходил из комнаты в комнату, делая снимки с разных ракурсов. Он все еще сомневался, что ему делать с родовым гнездом. С одной стороны, жаль было продавать место, где родилось и выросло несколько поколений Любомировых, а с другой... Дом был уже ветхим, да и находился в глуши. В раздумьях Сергей обошел весь дом. Он присел в прихожей на обувную полку и начал рассматривать фото. Несмотря на мощную камеру его смартфона, снимки получились плохого качества. Там и тут на фото показывались белые шары. Особенное скопление наблюдалось у порога. Поперек дверной коробки снизу лежала перекладина, обернутая куском старого одеяла. Еще с детства Сергей помнил, что зимой бабушка вешала то же самое одеяло на гвоздики, прибитый по углам косяка сверху, видимо, чтобы с двери не дуло. Парень потянулся, выставил в проход ноги и прикрыл глаза. Усталый за день дала о себе знать, и Сергей задремал. Ему снился бабушкин дом. Свежая летняя ночь, пришедшая на смену душному дню, полному озарства соседскими ребятами. Бабушка прошла мимо маленькой комнаты, где спал Серёжа. Легкое шуршание ночной сорочки разбудило мальчика, и он приоткрыл глаза. Бабушка пахла духами с нотками ландыша, чей шлиф сопол с теплым змеем в комнату. Сережа выскользнул из-под одеяла в белом накрахмаленном пододеяльнике и, на нашарив ногами тапочки, встал. Он поплелся к выходу, потирая глаза, выйдя в коридор, Мальчик увидел бабушку, которая стояла на коленях у порога. Рядом с ней на обувной полке лежала белая керамическая тарелка. В полумраке было сложно разглядеть, что в ней находилось, и мальчик подошел к бабушке поближе. В блюдце лежали потроха и голова умерщвленные вечером утки. Бабушка возилась с порожком, затем бесшумно схватила блюдце, Высыпала содержимое в нишу под завернутой в старое одеяло перекладины и быстро вернула ту на место. Под тапком Сережи скрипнула половица. На звук бабушка обернулась, показав бескровное лицо, и сон оборвался. Ночь третья. Было темно и холодно. Дышалось тяжело от сырости и затхлости воздуха. Стояла тишина, будто бы уши заложила. Стас перекатился со спины на бок. Болел затылок, и шея в глазах пульсировала, тошнило. Последнее, что он помнил, это как баба Глаша подает ему лестницу. В абсолютной темноте неясно было, где пол, где потолок. Стас выдохнул со стоном и уперся ладонями в каменистую поверхность. Аккуратно поднявшись на четвереньки, парень попытался встать но его скрутил спазм. В глазах заплясали искры, и Стаса вырвало. и глотая кислую вязкую слюну, пополз вперед. Ладони кололи, камушки, плывшие перед глазами пестрые круги, сбивали с толку, и так потерявшего ориентацию парня. В темноте показалось маленькое бледное зеленое пятнышко. Стас подполз к пятнышку ближе и нагнувшись, узнал в нем маленький гриб, схожие видом с бледной поганкой. Неподалеку рос еще один гриб. И еще один, словно хлебные крошки, разбросаны по полу из сухих земляных комьев. Глава понемногу отступала, и Стас вновь попытался встать. Поднявшись, парень пощупал задний карман джинс, где лежал его телефон. Гаджета там не оказалось». Тогда Стас похлопал себя по нагрудному карману рубашки, где обычно хранил зажигалку. Вспых и загудел слабый голубой огонек противоветрового сопла. Стас осмотрел себя, подсвечивая зажигалкой. Руки были исцарапаны и запылены. Одежда местами порвана, из дырочек выглядывали участки осадненной кожи. Что-то шевельнулось в темноте, и парень вздрогнул. Он шагнул на звук и увидел, как один за другим сквозь колючий грунт прорываются фосфорицирующие поганки. «Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Ганки не выложили цепочку, уходящую вглубь подземелья, чей хвост терялся где-то далеко. Стас, подсвечивая путь неверным огоньком, пошел по грибной тропе. Чем дальше он продвигался, тем тяжелее и смраднее становился воздух. Чувствовалось нарастание влажности, где-то сбоку слышались печальные всплески разбивающихся камни капель. Грибочки становились все крупнее, а их свет усиливался, так что вскоре зажигалка Стасу стала не нужна. Майка под рубашкой напиталась влагой и прилипла к телу. Поганки становились нереально крупными. Вот уже Стас проходит под шляпкой пахнущего горечью гриба, а следующий на голову выше предыдущего. Минуло три дня. Бледная взволнованная Марина сидела на кухне. Она обзванивала один за другим телефоны местных и областных больниц, моргов, полицейских участков. Стас не вернулся. Телефон его не отвечал, выдавая механический скрипт про абонемент. Сергей вместе с участковым обходил местные злачные места и опрашивал соседей. «Мариночка, дома?» От двери послышался знакомый голос бабы Глаши. Марина не отозвалась, только уткнулась лицом в ладони и бесшумно заплакала, выронив телефон. Бабуля вошла в кухню. «А Сережка где?» «Ищет». Тихо ответила девушка, отняв от лица руки, отирая слезы. «Так», — протянула баба Глаша, оглядываясь на дверь. «Ты, получается, одна». Марина только всхлипнула в ответ, уронила голову на стол и закрыла глаза. Внезапно из затылок пронзила резкая боль, и мир, завертевшись, погас. Ощущение волочения и кряхтения сверху привели Марину в чувство — В кромешной тьме проглядывались призрачные искорки, бегущие по земляным стенам. В глазах девушки все плыло, и не сразу она разглядела, что искорки на деле были мелкими грибами. Она подняла голову и увидела тянущийся куда-то в темноту край скатерти, на которой лежала. Ход освещался все ярче, так как в полку грибов светильников пребывало. Скоро Марина могла разглядеть того, кто тащит ее на скатерти. Это была Баба Глаша». Она пыхтела, уцепившись за край скатерти и шагая спиной вперед. Старушка была одета в грубо сотканную рубаху в пол. Лоб стягивала лента с вышитыми свастикоподобными узорами. Волосы, которых прежде Марина не видела, были распущены и не выглядели старушечьими. Они были очень длинными, и даже в полумраке было видно, что седина их едва коснулась, а кончики подрагивали, как наэлектролизованные. «Что?» начала была марина но ее слова будто втянули в себя земляные стены молчи зашипела на нее баба Глаши и ударила ногой Волф совершал омовение после крадного вечера когда заухал домовой к добру аль кхуду настороженно спросил мужчина к худу Выдохнул дух завыванием ветра. В дверь постучали. ходу! Едва не закричал домовой. Жрец накинул на себя льняную рубаху и крикнул. «Не в добрый час!» «Пусти, дозволь совета и спросить!» Из-за двери послышался девичий голосок. «Добро!» Устало молвил мужчина, опускаясь на колоду очага. На пороге показалась красивая девка из несосватанных. Это было видно по заплетенной в колосок русый косе. Одетая в зайчий тулупчик и дорогую алую юбку до пола прижимала девушка к груди какой-то сверток из лучей. «Чего надо на фыркнул жрец. «Дозволено ли из-за замуж идти?» — спросила тихо девка. волф почесал заросший подбородок в раздумьях. «Дозволено, чего нет-то?» Пожал он плечами, затем, помолчав, прибавил. «Это ты про Любомира, что ли, вы спрашиваешь? Едва жена померла». Девка побледнела. Ее тонкие губы задрожали, а сверток заходил ходуном в трясущихся руках. «Чего это ты там принесла?» Кивнул жрец на сверток. Девка собралась, прижала сверток к себе и отрицательно замотала головой. Волк прищурился и, и медленно встал. «Недобрая задумала», произнес он грозно. «Что прячешь?» Гостья попятилась к выходу, но Волф взмахом руки захлопнул дверь, лишив девку пути к отступлению. Чеклун начал наступать на девушку и та вжал в стену землянки. Жалобно застонали в углах бесенята, заохал домовой. Волф приблизился к девке вплотную и дернул на себя анучи. Она выпустила из рук ношу под натиском мужицкой силы. Под ногу жрецу упал, разбившись глиняный сосуд. Кусочки костей и пепел разлетелись по помещению, дозволив навям войти непрощенными. В окружении фосфорицирующих грибов стоял некогда большой и красивый, а ныне почерневший косой терем. Побоглаше пыхтя и отдуваясь, втащила чуть живую Марину в сырой дом. Тут было немного светлее, чем снаружи. На длинной лавке под лучиной лежала завернутая в белую истлевшую ткань тела. На груди у трупа свернулось калачиком нечто похожее на бесшерстного кота. С полу Марина не могла разглядеть всего, к тому же от последнего пинка старушки один глаз ее заплыл и не видел вовсе. Баба протащила ее мимо кучи костей с остатками мяса и одежды, затем отпустила скатерть, стерла с лба капли выступившего пота и присела на одинокий, грубо сколоченный табурет. «Что происходит?» — чуть слышно спросила Марина, борясь с жуткой головной болью. «Что за болтливая девка?» — фыркнула старушка. Немного отдохнув, она встала и скрылась в темном углу терема. Вскоре оттуда послышался скрежет дерево о дерево, и оттуда вдруг вытолкнули стул с привязанным к нему Стасом. Марина хотела закричать, но поперхнулась слюной, закашлялась. Парень будто во сне положил голову на спинку стула, чуть свесив ее набок Волхва тянули в разные стороны дымные щупальца, лопалась кожа и выскакивали из пазов суставы, ломающиеся дробящиеся кости тут и там выглядывали из открытых ран. Волх выл от боли, а перепуганная до смерти девка вжималась в земляную стену, не в состоянии даже слезу проронить. «Стоп!» выл, срываясь в крик жрец. «Стопа, сквернила, сгубила! Себя сгубила, проклинаю, проклинаю тебя!» Одно из щупалец проникло в тело волхва срамным образом, пронизывая, выпуская наружу одну за другой все кишки. Он уже только кричал, почти не переставая, лишь отдельные слова проклятий можно было разобрать. «Вечность, дары и млада!» Тупотом тысячи копыт, ревом тысячи медведей накрыла землянку, утягивая под землю. Разорванный в клочья жрец не выл, а проклятая молотка Глафира уже никогда не могла бы вернуться. Существо на груди покойника шевельнулось, хрустнув позвонками, затем приподнялось и показало свой истинный облик. Это был безрукий, безногий ноги ребенок с чернявыми прямыми волосами, Стриженными под горшок лопово перетягивал плетенный из бересты обруч. Ребенок повернулся к Марине, и та завизжала, увидев его круглые черные, без зрачков, глаза в пол лица. Дитя было ногим, дитя было мужского пола. Оно сползло на манер червя со своего места на пол и медленно начало приближаться к девушке. Баба Глаша столкнула пинком труп Славки и покрыла ее белой, похожей на марлю ткани. Марина кричала, не в силах пошевелиться, отсковавшая ее ужаса. Существо под ней вплотную заглянуло девушке в глаза. Утонув в двух бездонных колодцах, Марина потеряла сознание. Абонент не отвечает или находится вне. В тысячный раз слышал Сергей в трубке. Твое мать, день оба? Была уже глубокая ночь. Стас не объявлялся, и никто не знал, где он может быть. Теперь еще и Марина не отвечала на звонки. Сергей устал, его клонило в сон, но до шубина было еще очень не близко. Фары встречных машин никак не взбадривали, как и четыре банки энергетика. Сергей глубоко вздохнул, а затем послышался виск тормозов и скрежет металла. Ночь. 3650 В морозном воздухе искрились снежинки. Сергей шел домой с пакетом продуктов, приобретенным в местном супермаркете. Двор встретил его яркими огоньками. Дети хорошо постарались, украсив дом к празднику. Тут и Дед Мороз, выложенный светодиодами на стене дома, и олень из проволочных элементов. Он прошел по вычищенной тропинке к пластиковой стеклянной веранде, Обстучал с ботинок прилипший рыхлый снег и вошел в дом. Алеша и Машенька бегали по первому этажу, играя в догонялки. С кухни шел приятный, возбуждающий аппетит жареного цыпленка с чесноком. Сняв с себя верхнюю одежду, Сергей громким криком им повестил домашних о своем прибытии. Дом затих, отходя ко сну. А проклятая девка Глофира выскользнула из теплых объятий мужа. Бесшумно накинула шелковый халатик и невесомым ангелочком скользнула на первый этаж. Она подцепила ножом половицу у двери и, озираясь по сторонам, скинула в подпол потроха цыпленка, что купила она на птицеферме неподалеку от Шубина. «Проклятая Глафира, что многие века вынуждена вновь и вновь возвращаться к добраве, жданную либо миру, та, что не может ни умереть, ни упокоиться». Вечная невеста и вечная вдова. Дом затих, отходя ко сну. Из-под пола довольно заурчало, Блеснув бездонными черными глазами существо. Оно ползло, не спеша, в свое логово, Окруженное светящимися грибами. В логово под землей, Где на лавке уже многие-многие века Лежит на лавке без на его мать, А рядом... На колоде такой сильный, мудрый, молчаливый тятенька. Всегда рядом, всегда вместе. Существо заползло на грудь матушки, Вытерев испачканный в пыли живот, А белые лоскуты савана Свернулась калачиком и уснуло спокойным сном До следующего раза. До следующих тятеньки и матушки. До нового дара, до новых коврижек, яблок и сахара.